И вот однажды дождливой ночью в середине осени, когда дети спали, Ангербода присела в кресло перед очагом, чтобы распутать и расчесать волосы после долгого дня, она услышала, как открылась и закрылась дверь. Она стиснула зубы, плотнее закуталась в меховую накидку и наклонилась вперед, чтобы подбросить в огонь еще одно полено, решив не удостаивать мужа теплым приветствием. Он этого не заслуживал. «Целый сезон прошёл с тех пор, как я видела тебя в последний раз», — произнесла колдунья. «А почему на столе твоё зелёное зелье?» — спросил Локи, перекидывая плащ через скамью. Они оба говорили приглушённо, пока дети спали. Лицо Ангербоды потемнело, когда она встала и подошла к нему. Он выглядел так же, как всегда. «Должно быть, я забыла его убрать. Пришлось срочно готовить его сегодня утром». Фенрир рычал на косы, пугал их а когда Хель прикрикнула на него, он вцепился ей в предплечье и не отпускал. Весь оставшийся день мне пришлось её утешать. Ох! Локи повернулся к кровати. С ней всё в порядке? Нет, не в порядке. Укус глубокий, и от него останутся шрамы гораздо хуже твоих. Целый час она билась в истерике, а потом потеряла сознание. Её лицо и кончики пальцев посинели, я боялась, что она действительно может умереть. Ты знаешь, как она легко утомляется. Локи сел на скамью в расслабленной позе, локти поставил на стол и закинул ногу на колено. Увы, чем-то приходится расплачиваться, если твоя мать ведьма. И если жена тоже. Ангербода нахмурилась и подобрала его плащ, чтобы повесить сушиться у огня, пробормотав. «Жена, как же!» «Ну, а теперь-то что?» Локи притянул ее к себе на колени, когда она вернулась, но женщина лишь бросила на него испепеляющий взгляд. «Ты опять сердишься на меня?» «На этот раз тебя не было слишком долго. У Сигюн родился еще один ребенок. Я не мог уйти так скоро. Но зато у меня есть для тебя подарок». Из какого-то потайного кармана он вытащил нитку полированных янтарных бусин. «Я подумал, что ты могла бы носить их по очереди с брошками, если они у тебя есть. В следующий раз я могу и броши принести, если захочешь сшить себе верхний сарафан». «Броши на платьях и нарядные сарафаны очень неудобны, когда занимаешься домашними делами и гоняешься за детьми», — заявила Ангербода. «Такие наряды могут себе позволить только женщины более высокого статуса, как в Асгарде. Тогда из них выйдет славное ожерелье». Колдунья наклонилась, положила бусины на стол и сказала, «Спасибо, конечно, но это всё никак не меняет тот факт, что тебя не было слишком долго». «Послушай, мне очень жаль», — пробормотал Локи и наклонился, чтобы поцеловать её, но женщина отстранилась. Тогда он нахмурился и несколько секунд смотрел на неё. «Ты всё ещё злишься из-за Сигюн. Эта новость уже порядком устарела». «Если собираешься сердиться из-за этого, Бода, то сильно опоздала». «Дело не в сигюн», — процедила Ангербода сквозь стиснутые зубы. «У меня и без того хватает забот, чтобы ещё строить заведомо провальные планы мести в отношении второй жены моего мужа. Хотя уверена, Локи был бы в восторге от того, что я из кожи вон ради него лезу». «Речь о твоих обязанностях в качестве отца». «И в качестве мужа?» — подсказал он хель без тебя тяжело а фенриру не очень локи еще больше понизил голос он растет дикарем да нет холодно ответил ангербода ты совсем не переживаешь за него и обвиняешь в дикости постыдился бы но он ведь волк и ты сказала что он укусил хель звучит дико как по мне ты хоть раз с ним разговаривал конечно он разумен но «Но он хотя бы старается!» Ведьма встала и продолжила резким шепотом. «Чего нельзя сказать о тебе?» «Скажи мне, что такого замечательного в Асгарде, кроме возможности делать гадости и строить козни более широкой аудитории?» «Разве я когда-нибудь лгал тебе?» Локи тоже вскочил, его изуродованные шрамами губы искривились в усмешке. «Припомни, хоть раз!» «Ты всегда говоришь, что скоро вернёшься, а потом проходит целый сезон!» «Как ты помнишь, время для нас не так уж и значимо. Очень даже значимо, когда у тебя двое маленьких детей, которым нужен отец. У меня и в Асгарде двое малышей и жена. Вот скажи мне, какие сказки ты рассказываешь Сигюн о том, куда уходишь?» «Ни разу», — выдавил он. «Я не солгал ей о том, куда направляюсь. Я как-то говорил тебе, что она обо мне более высокого мнения, чем ты. И это как раз тот самый случай». И она всегда куда сильнее расстраивается из-за моих отлучек, к которым ты до сих пор относилась довольно безразлично. «Это не безразличие, любовь моя. Я не могу допустить, чтобы дети видели, как я тоскую по тебе, иначе мы все трое пребывали бы в постоянной печали. А это никуда не годится». Локи выглядел приятно удивлённым. «Так ты всё же тоскуешь по мне?» «Что же ты тогда за женщина такая, если просто сидишь и молча смотришь, как я занимаюсь, чем мне заблагорассудится Ангербода с трудом подавила приступ ярости. Ей потребовалось отстраниться, чтобы не влепить ему пощечину. Скади не раз задавала мне тот же самый вопрос. Она считает меня бесхребетной, хотя и не говорит об этом. Думает, что это признак слабости, что я не могу контролировать тебя тем тайным, незаметным способом, которым жены держат в узде своих мужей. «И что ты ей ответила?» «Что ты такой, какой есть, и я принимаю это, и что это не признак моей бесхребетности!» Ангербода сложила руки на груди, глядя на огонь. «Во всяком случае, я очень надеюсь, что это не так. Ты не слабая». Локи подошёл сзади и обнял её за талию, положив голову на плечо. Женщина едва сдержала вздох. «Тебя трижды сожгли, и тебе пронзили сердце», — прошептал он ей в шею. «Но ты выстояла. Ты не отказывала мне в гостеприимстве в своём доме и постели в течение многих лет, и до сих пор от тебя не прозвучало ни единой жалобы. Пока у нас не появились дети». «Да, дети». Локи внезапно отпустил её, снова сел и посмотрел на свои руки. Они еле заметно тряслись, и ему пришлось сжать ладони коленями, чтобы те перестали дрожать. «Я не знаю, почему так поступаю, но не в моих силах это изменить». «Да, это действительно в твоей натуре, так себя вести». Ангербода, наблюдая за его поведением, присела рядом и взяла его руки в свои. «Интересно, понимает ли это кто-нибудь ещё, кроме меня?» Асы не понимают. Только Сигюн пытается». Вылагаю, она простит мне что угодно, если я попрошу об этом. Но я не хочу. Она верит, что я не стану ей лгать. Он поморщился. Иногда я думаю, не предаю ли ее доверие. Спустя мгновение Ангербода почувствовала что-то похожее на сочувствие к этой женщине. Мне хорошо знакомо это чувство. Он взглянул на нее, и в свете очага выражение его лица смягчилось. «И все же вы обе по-прежнему на моей стороне. Почему?» Ведьма на мгновение задумалась. Она могла бы перечислить ему множество причин. Что он отец ее детей, что она любит его, несмотря ни на что, и что она знает, что он тоже любит ее. Она могла бы признаться, что если он просто останется с ней, то она будет нежиться в его объятиях столько, сколько он захочет хотя с его непредсказуемым характером это могло продолжаться как до следующего утра, так и всю оставшуюся жизнь. Но даже спустя всё то время, что они были знакомы, Ангербода не была уверена, должно всё вышеперечисленное быть причиной для нежной привязанности к нему или, наоборот, для ненависти. В последний раз, когда у них состоялся подобный разговор, Он закончился тем, что они оба хотели сменить тему, поэтому вместо ответа на его вопрос она заявила. «Это не значит, что я больше не злюсь на тебя прямо сейчас. Но ты, по крайней мере, вернул мне мое сердце». «Что ж, приятно, что я смог сделать хоть что-то хорошее для тебя. Да уж, иногда я размышляю об этом. Размышляешь, следовало ли мне его отдавать?» Ее молчание было для него красноречивее любых других слов. «Пойдем», — произнес наконец Локи. «Пора спать». Гроза разразилась снова, но в пещере, несмотря на ночные события, царило подобие спокойствия. Разговор не разбудил Хелли Фенрера, и их родители были благодарны за это. В этот раз Ангербоди удалось избежать роли матраса. Она устроилась на боку, а муж обнял её сзади и натянул на них шерстяное одеяло. Прежде чем заснуть, он положил руку на твёрдую выпуклость внизу её живота. «Он опять маленький. Думаешь, будет ещё один волк?» «Не знаю», — пробормотала колдунья, накрывая его руку своей. Локи поцеловал её в висок и опустил голову, зарывшись лицом в её волосы и впервые за последнее время Ангербода сразу же заснула, прислушиваясь к биению их сердец. Сон ее длился недолго. Голос вырвал ее из собственного тела. Слова заклинания утягивали все ниже и ниже в самую глубокую темную бездну, где она когда-либо бывала. Место столь же безжизненное, как само начало миров и начало времен. У нее более не было формы, сущность ее будто развеялась, пронеслась, словно рябь по воде, по всем девяти мирам, как само мировое дерево. На мгновение она познала все сущее, стала частью бытия. И было ей дано видеть былое, настоящее и грядущее. Ангербода резко втянула воздух и села, дрожа всем телом, задыхаясь, вся в холодном поту. Огонь в очаге еще теплился, Локи, который спал, обняв её, тоже проснулся и поинтересовался, в чём дело. Он откинул волосы с её лица и прижал жену к себе, пытаясь успокоить, но она вырывалась и никак не могла прийти в себя. «Что случилось?» — спрашивал он снова и снова, пока, наконец, она не посмотрела на него, борясь со слезами, и выражение тревоги на его лице сменилось настоящей паникой. «Я знаю, кто это», — произнесла ведьма безжизненным голосом. «Незнакомец из моих снов. Мне известно, чего он хочет. Я это видела». Она глубоко, прерывисто вздохнула. «Это Один, я уверена». Локи придвинулся ближе, нахмурив брови. «И что же ты видела?» Ангербода покачала головой, снова судорожно вздохнула, подтянула колени к груди и уставилась на них. «Так что?» — настаивал мужчина. «Я видела». Начало конца. Ее голос опустился до хриплого шепота, когда слова вырвались наружу. Видела все сущее в девяти мирах. Асов, великанов, темных альвов, гномов и людей. Мировой ясеник, драссель и дракона, что грызет его корни. Волка столь огромного, что мог проглотить целые армии, и гигантского змея, вздымающегося из воды. Я видела, как солнце и луна исчезли с неба, когда волки, что преследовали их, в конце концов проглотили свою добычу. И корабль с мертвецами на борту. Мне открылось так много лиц, что я не могу вспомнить каждый из них, так много имен, что я не знаю, какое из них имеет значение, так много событий, что я даже не могу начать складывать их вместе. Женщина резко замолчала и сжала губы. Было и еще кое-что, но она поняла, что не может заставить себя рассказать ему об этом. Локи хотел коснуться ее плеча, но отпрянул, когда ведьма подняла руки и потянула себя за волосы. Тогда он перебрался к ней за спину и потянул к себе на колени. Ангербода дрожа прижалась к мужу. Он перекинул её волосы через одно плечо, поцеловал в другое и обнял. Но в его словах не прозвучало уверенности, когда он произнёс «Это был всего лишь сон Бода и ничего более». «Как мне хочется в это верить!» — пробормотала она. «Я ничего ему не сказала. Он вернётся, вернётся!» Локи ничего не ответил, только снова поцеловал ее в плечо, и она почувствовала на своей коже его дыхание и прикосновение покалеченных губ, но и это не принесло успокоения. Они посидели так некоторое время, пока мужчина не встал и не подкинул дров в огонь, а потом уговорил ее лечь рядом, как раньше. Но даже в его крепких объятиях Ангербода боялась, что никогда больше не сможет заснуть. Он выдернул меня из тела и заставил отправиться в самое потаённое место во Вселенной за этим жутким знанием грядущего. Но ему не удалось заполучить желаемое. Я ничего ему не сказала. И было кое-что, в чём она не призналась Локке. Просто не смогла заставить себя рассказать то, о чём он не захотел бы знать. Три страшных истины. Первая — о волке, которого она видела. Огромный зверь, дышащий огнем из своей зубастой пасти, был зеленоглазым и до боли знакомым, отчего она пригляделась к собственному сыну, щенку-переростку, который мирно спал в ногах на кровати. «Этого не может быть. Ведь так?» Вторая о смерти. Множестве смертей. Она отстранилась от видения как раз там, в самом конце, чтобы не видеть того, чем все закончится. Она не хотела этого знать. Если это и впрямь Один вынуждает меня обрести это знание, а в этом она не сомневалась, значит, он хочет выяснить, как умрет. А третья... Ангербода осторожно перевернулась и посмотрела на Локи, который пошевелился, но не проснулся. Она провела рукой по его изуродованному шраму рту и с закрытыми глазами потерлась носом о нос. «Я видела, как ты вёл корабль, полный мёртвых душ, в битву против богов», — хотела сказать она ему. «Но как такое возможно? Мёртвые никому не подчиняются, а ты причисляешь себя к Во второй раз, когда она увидела его во сне, стало ещё хуже, и от воспоминаний об этом у неё скрутило живот. «Я видела, как тебя схватили. Не помню, что ты сделал». Да и знала ли я это вообще, но ты был жестоко наказан, и тебе было больно. Так больно! Что же ты натворишь, чтобы заслужить такую расправу, и как я могу помешать тебе ввязаться в это? Но каким-то образом Ангербода понимала, что ей не следует вмешиваться в ход событий, потому что во сне он был не один, рядом с ним, скованным по рукам и ногам, находилась другая. Женщина, в которой она почему-то явственно признала Сигюн. Даже сейчас, когда черты женщины померкли в памяти, ведьма помнила чувства, что отражались на ее лице. Несчастье, даже скорбь. Вытянув руки, она держала чашу над Локи, чтобы собрать в нее яд нависшей змеи. Слезы текли по ее лицу каждый раз, когда ей приходилось отодвигать чашу, чтобы опорожнить. Ангербода все еще слышала его крики в своем сознании, когда трава обжигала его лицо, и рядом с ним сидела Сигюн, как воплощение истинной преданности. «Но я никогда не увижу твоих страданий. Что помешает мне прийти и спасти тебя от столь ужасной участи? Что станет со мной, с нами? Что не позволит мне быть рядом с тобой?» Ангербода снова натянула на них одеяло, и еще теснее прижалась к мужу, чувствуя жар его кожи. Снаружи гремел гром, но Локи по-прежнему не просыпался. Она завидовала тому, каким безмятежным он казался во сне, единственное время, когда он пребывал в спокойствии. И ведь он даже не подозревал о женщине, что так крепко обнимала его сейчас, так не желала отпускать. Локи и в самом деле не догадывался, в какой безопасности находится рядом с ведьмой. Какая-то часть её души понимала, что их отношения не будут длиться вечно, потому что вечность — это довольно долгий срок, а её мужу быстро всё наскучивало. И тем не менее её вновь и вновь терзал вопрос. «Где же буду я, когда тебя настигнет столь ужасная судьба?» После той ночи Локи, казалось, не решался уйти даже ненадолго. Хель и Фенрир были вне себя от радости, увидев его на следующее утро, после сна Ангербоды. Они тоже не хотели выпускать его из виду. В последующие дни колдунья чувствовала себя тревожно по причинам, которые ей не удавалось точно выразить. Поначалу она подозревала, что это из-за видения, догадывалась, что отчасти тревоги были связаны с беременностью, женщина не могла не гадать, какую форму примет их следующий ребенок, и это тяготило ее. Однажды днём она смешивала зелье под пристальным взглядом хель, которая постоянно металась между матерью и отцом, когда в гости заглянули Скади и Гёрд. В это время Локи играл в перетягивание каната на полу с фенрером, используя большую кость в качестве верёвки. Это привело к тому, что огромный волчонок протащил его по пещере и до самого порога. «Папа, Скади пришла, и с ней ещё кто-то!» Ангербода напряглась, и они с мужем переглянулись. Через две секунды раздался стук в дверь, и Локи, все еще сидя на полу, бросил кость Фенреру, чтобы тот подобрал ее. Затем он повернулся ко входу в пещеру и потянулся к дверной ручке. «Локи, не надо», — начала была ведьма. «Что? Я ее не боюсь», — сказал он, и, открыв дверь, увидел, как Скади смотрит на него сверху вниз. Хель взвизгнула от восторга и побежала к ней, Фенрир в припрыжку бросился за ней по пятам, и оба оттолкнули своего всё ещё сидящего на полу отца, который, казалось, оскорбился. Не менее раздражённой выглядела и великанша, которая подхватила малышку на руки и взъерошила шерсть на голове волчонка, ни на секунду не отрывая взгляда от Локи. «Что это ты здесь делаешь?» — спросила она. Локи указал большим пальцем через плечо и сказал «Вообще-то я её муж». И он вскочил на ноги за долю секунды до того, как сапог Скади опустился ровно там, где только что находились его гениталии. «Эй!» — воскликнула Хель. «Не обижай моего папу!» «Это он?» — возмутилась Скади, игнорируя девочку. Она с яростью посмотрела на Ангербоду, тыча в мужчину пальцем. «Ты замужем за этим? Этот кошмарный тип твой муж — отец твоих детей?» «Любовь всей твоей жизни и так далее и тому подобное?» «Жизнь — это довольно расплывчатый термин, если ты трижды возрождалась из пламени», — проговорила колдунья, отвлекаясь от своего зелья. «Любовь моего нынешнего существования, вероятно, было бы точнее». «А я-то наивно полагал, что ты невысокого мнения обо мне», — сказал Локи. Он неторопливо подошёл к ней, демонстративно обнял за плечи и запечатлел на её виске страстный поцелуй. Ангербода закатила глаза и игриво оттолкнула его. Затем она повернулась к скаде, которую буквально распирала от злости. «Заходите обе и давайте что-нибудь выпьем. Если хотите, оставайтесь на ужин, на улице холодно». «Мы заметили», — ответила Гёрд, стягивая капюшон и протискиваясь мимо кузины. «И были бы весьма благодарны. Спасибо». К удивлению ведьмы, Фенрир подбежал прямиком к девушке и положил кость к её ногам, застенчиво виляя хвостом. «Привет!» «Ну, здравствуй!» Йотунша, не колеблясь, наклонилась и потрепала его по голове. Волчонок лизнул её в лицо, а она улыбнулась и почесала его за ушами. «У меня раз девять была возможность отрезать тебе твои причиндалы ещё в Асгарде, Плут. Знай я, что это именно ты!» «Бесполезный муж моей дорогой подруги!» Скади усмехнулась Локи, когда он плюхнулся за стол. Она села на скамью напротив него и усадила Хель рядом. Гёрд налила им по кружке Эля и направилась к Ангербоде, намереваясь держаться подальше от разгорающегося конфликта. Локи ухмыльнулся в ответ охотнице. «Ну, очевидно, тебе об этом не доложили, так как моё хозяйство всё ещё на месте». «Удивительно, что с таким подходом ещё никто не попытался отрезать что-нибудь тебе». «Она заслуживает лучшего мужчины, чем ты», — с чувством произнесла Скади. «Да и кто угодно». Гёрт, не поможешь мне с ужином», — устало произнесла Ангербода. Девушка кивнула, и они принялись свежевать кроликов у входа в пещеру. Несмотря на всё, что Ангербода могла сказать о кузине Скади, она, по крайней мере, никогда не отказывалась помочь. «Вблизи твои шрамы выглядят ещё отвратительней, почти так же мерзко, как слова, что вылетают из твоего рта», — тем временем говорила охотница Локи. «Мои шрамы просто потрясающие. Не моя вина, что у тебя плохой вкус». Пфф, если у меня плохой вкус, то у тебя его вообще нет. Почему ты так оскорбляешь мою жену?» «Сказать, что у тебя нет вкуса, это не оскорбление в её, а ну самое». «Ведь мне-то она определённо по вкусу!» «Держу пари, что ты и сама не отказалась бы её продегустировать!» Ангербода повернулась и подняла брови на Локи, затем посмотрела на Скади, чьё лицо стало пунцовым. «Что за непристойности, Локи!» — воскликнула ведьма, решив, что подруга смутилась. Охотница не сводила глаз с Локи и произнесла чуть громче, чем следовало. «А как насчёт того, чтобы продегустировать мой кулак?» «Нет, спасибо!» Ответил Локи так небрежно, словно отказывался от выпивки. Угрожаешь мне в присутствии детей, Скади? Что ты за богиня такая? Или ещё лучше мой нож? Искади не обращая на него внимания, достала тот изножн, длиной с предплечье и острый как бритва, и многозначительно воткнула в стол. Как ты думаешь, каков он на вкус, а? Лавкач. Так себе, ответил Локи, с опаской поглядывая на качающееся лезвие. «В отличие от твоего кулака, да и всех остальных частей тела, если уж на то пошло...» «Прекратите вы двое!» — прикрикнула Ангербода, но они не обратили на неё внимания. «И вот ещё что!» — сказала Скади, когда ведьма сложила порубленных кроликов в миску. «Я полагаю, ты не в курсе про его вторую семью в Асгарде, не так ли?» Она бросила взгляд на Хель, которая очень внимательно слушала весь разговор, до смешного широко распахнув свои зелёные глаза. «Конечно, в курсе», — ответила Ангербода, многозначительно глядя на подругу. «Во всех подробностях». Скади уставилась на неё. «Хочешь сказать...» «Я же только что сказала». Ведьма обернулась и увидела, что Гёрд тоже смотрит на неё, но она быстро отвела взгляд и сделала вид, что перекладывает все кроличьи внутренности в котелок, чтобы потом снова вывлечь их наружу. Фенрир сунул морду в посуду и принялся быстро поедать содержимое. «Если ты знаешь, то как же тогда терпишь?» — воскликнула наконец Скади, отправившись от удивления. Затем, несколько мгновений спустя, она медленно встала и спросила. «Как ты себя чувствуешь? Ты побледнела?» «Всё в порядке», — задыхаясь, проговорила Ангербода, одной рукой схватившись за небольшой живот. «Не волнуйся». Локи, сидевший напротив, нахмурился и тоже встал. Она плохо спала. «Она никогда не спит хорошо, да и вообще мало спит, судя по тому, что мне рассказывала. Неудивительно, что ты этого не знаешь. К твоему сведению, я знаю, и мне это не по душе». «А, ну да, потому что ты образцовый муж». «Тихо, вы оба, пожалуйста». Ангербода вдруг почувствовала головокружение и покачнулась. Через несколько секунд её колени подогнулись, Скадер рванулась вперёд и подхватила подругу, прежде чем та упала на землю. Но даже несмотря на поддержку Йотунши, ноги её подкашивались. «Только не это. Опять!» — думала женщина, зажмурив глаза, пока охотница подхватила её под колени и подняла на руки, укачивая как дитя. «Как может быть, что время уже пришло, если малыш такой крохотный?» — произнесла Скадзи с паникой в голосе. Крохотный. Но он, по крайней мере, жив. Ангербода не размыкала глаз, чувствуя, как крошечное существо ворочается внутри. Она не чувствовала такого же смятения, как в тот раз, когда думала, что Хель погибла в её утробе. Её второй сын, как и этот ребёнок, был вполне жив, когда у неё начались роды. «Про Фенрира мы тоже не думали, что он выживет. Ведь она носила его всего шесть месяцев», — сказал Локи. Он сгрёб с кровати все меха и одеяло и сложил их в кучу на полу перед камином. «У этого малыша срок ещё меньше», — прошептала ведьма. «Положи её туда, Скади, я устрою её поудобнее. А затем пойди принеси воды из ручья». Локи указал на ложе, которое только что сделал. Сам он порылся в глубине пещеры и достал два ведра и охапку тряпья. «Не указывай мне, что делать», — огрызнулась Скади, но всё же положила подругу. Когда она выпрямилась, Локи протянул ей ведра, и они молча мерились взглядами целых тридцать секунд. Ангербода потянула подругу за тунику. «Делай, как он говорит, пожалуйста. У нас нет времени». Йотунша неуверенно глянула на нее, но ведра взяла и вновь посмотрела на Локи. «Я готова допустить, что, возможно, ты не так бесполезен, как я полагала». Локи, не мигая, уставился на охотницу с такой решимостью, какой Ангербода никогда прежде не видела у мужа. Даже Скади слегка отшатнулась. «А я готов», — проговорил Локи с предельной серьёзностью, — «принять твою снисходительную уступку и выкинуть её из головы вместе с грудой тех вещей, что не волнуют меня, когда моя жена вот-вот родит». Когда Скади открыла рот, чтобы ответить, он холодно продолжил. «Уверен, ты не хочешь прямо сейчас ввязываться со мной в перепалку». Тогда великанша повернулась к нему спиной и вышла, не проронив больше ни слова. Затем Локи повернулся к Гёрд, и девушка быстро произнесла. «Мы с детьми прогуляемся». Хель заплакала и вцепилась в ногу Гёрд, а Фенрир спрятался за её спиной и пронзительно заскулил. «Займи их чем-нибудь и не пускай сюда!» — крикнул мужчина вслед, когда они вышли за дверь. Через несколько минут Хель прибежала обратно и, рыдая, вцепилась в отца. Он обнял ее на мгновение, а потом повернул к себе и сказал, «Почему бы тебе не пойти и не рассказать Герт о своих козочках и о всех тех глупостях, что они вытворяют? С мамой все будет хорошо». «Точно», — подтвердила Скади, входя вслед за девочкой с двумя ведрами воды. Она вылила их в котел над огнем, отставила ведра в сторону и присела на корточки, чтобы успокоить Хель, смахнув беспокойство с лица и ободряюще улыбнувшись девочке. И я тоже хотела бы услышать о твоих козах. Пойдём со мной наружу. А мама и папа пускай побудут одни. Роды закончились ещё до наступления темноты, но к тому моменту у Ангербоды не было сил даже сесть. Вместо этого она откинулась на одеяло, которое Локи сложил позади, и спросила, тяжело дыша, «Какой он?» «Я не уверен», — ответил Локи, глядя на то, что его жена только что произвела на свет — Крови почти не было, а последа и вовсе не оказалось, но, похоже, его беспокоило не это. «Как это?» — не уверен, — уточнила ведьма, пытаясь сесть прямо и получше рассмотреть своего новорождённого ребёнка. «Ну, он в чём-то вроде мешка, что это за...» А потом он взвизгнул и отпрянул назад, широко раскрыв глаза. «Что? Что они так?» Она получила ответ на свой вопрос, когда почувствовала, как что-то скользнуло вверх по ее голени, и поскольку сил отпрянуть не было, она обнаружила, что из-за ноги выглядывает маленькая змейка. Смотрит на нее такими же зелеными глазами, как у ее отца, брата и сестры, яркими на фоне темно-зеленой чешуи. Когда молодая мать удивленно рассмеялась, змейка пискнула и скатилась ей на колени. Малыш оказался длиной почти с руку Ангербоды, но всего в два пальца толщиной. Как и Фенрир, при рождении он был размером больше обычной новорожденной змеи, чей облик принял, но меньше, чем Хель. Ведьма подняла его с колен и прижала к себе. И его раздвоенный язычок коснулся её щеки. У него был только один зуб, с помощью которого он и выбрался из плодного мешка. Сначала полумёртвая потом волк, теперь змей, пробормотал Локи. Похоже, наши дети постепенно становятся всё менее нормальными. Такими темпами следующий будет просто дрожащий клекс и с глазками. «А что едят детёныши-змей?» — вслух подумал Ангербода. Понятия не имею. Локи сел рядом с женой, и они оба опустили взгляд на своего змеёныша, который теперь осматривал отца и с любопытством щёлкал языком. Как у Фенрера, у него были умные глаза. Такие знакомые глаза, и не только потому, что они были у него отцовские, но и потому, что Ангербода уже видела их прежде. В ее видении о конце всего сущего. Огромный змей, поднимающийся из волн. Она посмотрела на крошечное существо у себя на коленях, взирающее на нее с детской невинностью. Нет, такого не может быть просто не может». «Бода?» — спросил Локи, растирая её поясницу. «С тобой всё хорошо?» Колдунья резко вышла из задумчивости. вздор О чём я только думаю?» «Да, конечно», — ответила она, натянуто улыбнувшись. «Как мы назовём этого? Твой черёд придумывать имя». Мужчина на мгновение задумался и протянул руку. Змей вполз по ней неуклюже, как ребёнок, делающий первые шаги. «Йор Мунгант", объявил Локи. «Эй, мы не назовём нашего сына волшебный посох невероятной силы. Ещё как назовём, имя хоть куда. Ведь именно так ты выбираешь слова Бода. Лепишь слова одно к другому, пока не выйдет что-нибудь осмысленное. Кроме того, его имя не должно быть таким же унылым, как твоё. Правда, Йор Мунгант? Змейка ткнулась носом ему в подбородок, и Локи торжествующе ухмыльнулся. «Видишь?» «Я беру обратно свои слова, произнесённые в день, когда мы встретились. Это ты приносишь мне печаль», — ответила Ангербода. «Ах да, и ещё те, когда я сказала, что у тебя отлично подвешен язык». «Да, у меня отлично получается давать своим змеиным деткам по-настоящему замечательные имена, если это то, что ты хочешь сказать». «Я бы сейчас хотела многое сказать о тебе», — пробормотала женщина. «Может быть, он любит мясо?» Локи потянулся к ближайшей миске и вытащил кусок кролика. Йормунган с любопытством осмотрел подношение, а затем раскрыл пасть и попытался проглотить его целиком прямо из руки отца. Кусок был слишком велик для него, поэтому мужчина взял со стола охотничий нож Скади и порубил мясо на мелкие части, а затем снова протянул пищу сыну. На этот раз Йормунган смог его съесть, хотя ему потребовалось некоторое время, чтобы все проглотить, Затем он скользнул обратно на колени матери и свернулся калачиком. Как только Локи убрал испачканные одеяла и помог Ангербоди перебраться на кровать, он попросил Гёрд и Скади привести детей обратно. Вскоре после этого обе женщины ушли, несмотря на предложение хозяйки остаться на ночь. «У тебя же только что родился ребёнок!» — воскликнул Гёрд, всплеснув руками. «Мы не хотим злоупотреблять вниманием!» Скади не выглядела столь же уверенной, и когда Локи повернулся к ней спиной, бросила на подругу многозначительный взгляд. Ангербода успокаивающе посмотрела на неё в ответ, как бы говоря «всё в порядке, можешь идти». И Скади не стала задерживаться. Хель, казалось, не беспокоила, что и второй её братик родился в облике животного. А возможно, она чересчур сытно поела и устала, чтобы переживать об этом, Обедом ей послужило сушеное мясо из кладовой, а Скади вдобавок отдала ей мясо со своей тарелки и напоила козьим молоком. Фенрир же поймал несколько кроликов себе на ужин и со своей стороны, казалось, был разочарован тем, что Йормунганд не оказался еще одним волчонком, с которым можно было бы вместе играть. Позже, когда они с детьми улеглись на кровать, Хель прижалась к Ангербоди и провела пальцем по шраму на груди, как часто делала в раннем детстве, но при этом она не сводила глаз со змейки, свернувшейся на животе матери. В другой руке малышка сжимала фигурку волка, которую Локи сделал ей, когда она была совсем маленькой. Игрушка была сильно потрёпанной и со следами зубов, но дочка всё равно любила её и прятала в укромных уголках пещеры для сохранности. Колдунья часто находила её под грудой мехов, когда заправляла постель. «Мама, почему он решил стать змеем?» прошептала девочка. «Может быть, когда-нибудь он сможет рассказать тебе?» прошептала в ответ Ангербода и поцеловала ее в лоб. Образ огромного змея из ее видения промелькнул в сознании, как молния, и она также быстро затолкала его поглубже. Ведьма знала, что скоро наступит момент, когда ей придется разбираться с тем, что она видела. И змеи, и волк, Вряд ли это случайное совпадение, что теперь у нее как раз двое сыновей, которые приняли облик существ из видения. И придется смириться с тем, что все это значит для нее и ее маленькой семьи. Но сегодня она просто хотела быть счастливой. Локи забрался в постель последним, убедившись, что огонь в очаге не угаснет. Он лег, прижавшись к ангербоде лицом к ней и детям, согнув локоть и подперев голову рукой. «Он милый», — произнёс муж, глядя на Юрмунганда, — «в своём роде. Интересно, заговорит ли он, как Фенрир? А ещё вырастут ли у него огромные клыки и будет ли он есть людей? Вот было бы здорово, да?» Ангербода снова отбросила мысли о своём видении и вместо этого закатила глаза. «Что у тебя за навязчивые идеи по поводу поедания людей?» «У меня много врагов», Так что я считаю, было бы удобно иметь сыновей, которые могут проглотить их целиком. Раз и нет проблем. Иногда ответил Ангербода довольно сухо. Мне хочется, чтобы все наши проблемы на его решались так же легко, как в твоей голове. И мне, согласился Локи, натягивая на них меха, и вскоре все уснули. Локи почти не покидал их в эту зиму, и Ангербода была благодарна ему за это. Сезон оказался долгим и суровым. Большую часть времени они проводили, свернувшись калачиком в постели с детьми, не желая тратить слишком много сил на другие дела. Хотя дети, казалось, не осознавали этого. Хель все еще опасалась Фенрира после того, как он укусил ее за руку, но это не мешало им бегать по пещере вместе, восторженно визжа, и, конечно, Локи только поощрял их выплескивать лишнюю энергию. В теплые дни Йормунганд скользил вместе с ними. Потом они снова падали в кровать, и Локи рассказывал им истории, пока Ангербода дремала рядом. Этой зимой она спала больше, чем за все последнее время, в основном благодаря присутствию мужа и детей, которые в любое время находились не дальше, чем в нескольких футах от нее. Их близость помогала укрепить разум против таинственного голоса, который она все еще ощущала на периферии своих снов. Он, казалось, держался на расстоянии с тех пор, как чуть не отправил ее за грань. В результате ведьма лишь немного погрузилась в видение, прежде чем смогла отстраниться. Она не нырнула в самую бездну, не узнала всех подробностей, не увидела трагической развязки. Ей хотелось бы, чтобы так все и оставалось. Иногда, когда Локи и Ангербода были уверены, что дети крепко спят, они выскальзывали из кровати и перебирались к очагу. Большую часть времени они просто ленились и нежились в объятиях друг друга, молчали по несколько часов, прислушиваясь к снегопаду и завоеванием ветра снаружи, блаженствовали от потрескивания огня, чувствуя его тепло на руках и лицах. В таких ночах не было ничего особенного, но колдунья все равно дорожила ими. Время мало что значило для Ангербоды до появления детей Локи, но эти четверо дали ей возможность по-особенному ценить те быстротечные тайные мгновения, которые могли показаться обычными для других, но становились важнее для нее всякий раз, когда она их замечала. Большую часть зимы Йормунгант провел у матери на шее или свернувшись у нее на груди, впитывая ее тепло и не занимаясь ничем другим. Когда он не был с или перед очагом, то впадал в глубокий сон. Змей почти ничего не ел, но с наступлением весны оживился и начал бурно расти. Он теперь сам добывал себе пищу в лесу, который в этом году был зеленее, чем когда-либо прежде. К началу лета их младший сын в длину сравнялся с ростом отца, то есть вырос довольно длинным, а в толщину был примерно с шею Ангербоды. Она подозревала, что он мог бы проглотить человека целиком, если бы всерьез попытался, хотя к ее облегчению он этого не делал. Тем не менее она не спускала с него глаз. Хель стала бы для него легкой добычей.